Глава 64. Люси. Десять лет спустя. Люси? Абдул-Джавид пришел на собеседование. Олли здесь? Я смотрю на часы. Он, наверное, опаздывает Гезела. Я выйду. Окей, я ухожу домой. Приятного вечера. Я вешаю трубку и надеваю пиджак. В те дни, когда у меня нет собеседований, я часто прихожу в офис в футболке и легинсах Одна из привилегий собственного бизнеса — но сегодня у нас с Олли весь день одно собеседование за другим. Офис находится в нескольких минутах езды от нашего дома, в ветхом таунхаусе, недалеко от того места, где когда-то жила Гезела. В этом районе селятся многие недавно приехавшие эмигранты, что делает его удобным для них и дешевым для нас. У каждого из нас свой кабинет, бывшая спальня, а офис Гезела разместился в старой гостиной. В свои рабочие дни Гезела приносит нам еду, которую мы все вместе едим в гостиной. А еще она поставила там манеж на те дни, когда ее младшая дочь не ходит в детский сад. У Гезела теперь пятеро детей. Хаким зарабатывает достаточно, так что ей больше не нужно работать, но она не только состоит в Совете благотворительной организации Дианы, но и приходит помочь нам, переводит, помогает кандидатам почувствовать себя комфортнее, объясняет культурные различия. Это она обратилась к нам через несколько месяцев после смерти Дианы. Она слышала о бизнесе, который мы хотели начать, и знала, что Диана завещала значительные суммы на фирмы и предприятия, которые совет сочтет полезными для целей благотворительности. Наша фирма соответствует этим критериям. Выйдя в коридор, я пожимаю руку очень высокому мужчине с черной, как сжженное дерево, кожей. «Мистер джавид спрашиваю я. «Миссис Гудвин?» «Рада знакомству. Зовите меня Люси». «Тогда зовите меня Абдул». Абдул улыбается ослепительной белозубой улыбкой. Если не считать того, что брюки на нем на несколько дюймов короче, чем следовало бы, он вполне презентабелен. В Южном Судане Абдул был проектным менеджером крупного строительного холдинга. В Австралию он прибыл четыре месяца назад и подрабатывал ночным уборщиком в местной больнице, пытаясь найти работу по специальности. «Входите, Абдул. Мой партнер Олли присоединится к нам через минуту». «Кто-то поминал меня в суе?» На пороге задней двери появляется Олли, одетый в рубашку и джинсы. Дни его блестящих облегающих костюмов давно прошли. Олли часто проводит собеседование по скайпу, так что его легко застать одетым с иголочки выше и в бог знает во что ниже пояса. Он много работает, даже больше, чем когда работал с Эймоном. Он всегда опаздывает, никогда не заканчивает бумажную работу, но он оживленнее, чем когда-либо. Он по много часов проводит с кандидатами, делая все возможное, чтобы подготовить их к собеседованию в компаниях. На мне большая часть контрактов контактов и работы с организациями. Я нахожу вакансии там, где их нет, и раскрываю глаза руководителям высшего звена в крупных организациях, заставляя их взять на работу кого-то, кто, возможно, не соответствует их идеалу. «Просто пригласите на собеседование», стало моим слоганом. «Всего одно собеседование». Как правило, и одного собеседования хватает, чтобы наш клиент получил работу. Как и Олли, я живу ради этого. Как команда, мы страстно увлечены мыслью, что каждый должен получить свой шанс. Мне нравится думать, что это мы унаследовали от Дианы, и что она нами гордилась бы. Вскоре после смерти Дианы фирма Олли и Эймона объявила себя банкротом. Эймон попал под следствие по делу о незаконном присвоении средств компании и был признан виновным в мошенничестве. Те деньги, которые Эймон у него украл, Колли так и не вернулись, но мой муж получил некоторое удовлетворение от того, что Эймон провел полгода в тюрьме и что юная подруга Эймона Белла бросила его ради культуриста. В последний раз, когда мы о них слышали, они вместе писали книгу рецептов для соблюдающих палеодиету. Мы садимся за круглый стол, и Абдул рассказывает нам о своей жизни в Австралии. Он объясняет, какие трудности испытывает с поиском работы. Некоторые из них связаны с плохим знанием английского. И Оля тут же вмешивается, объясняя, что с этим мы ему поможем. «Мы можем помочь тебе с чем угодно», — говорит он. «Уроки английского, межкультурные отношения, наставничество». После смерти Нетти Оля взялся за это дело с таким пылом, что я даже испугалась, нет ли тут чего-то нездорового. С разницей в год он потерял обоих родителей и нуждался в исцелении. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что работа и была для него лекарством. С Патриком мы больше не видимся. Первые два года мы послали открытки на Рождество, а потом он снова женился» по-видимому, на женщине, которая является наследницей весьма недурного состояния, и стала отцом двух мальчиков-близнецов, и контакты совсем сошли на нет. Для Оли это все еще болезненно. Это несправедливо. Нетти только хотела быть матерью. Если бы у нее не было проблем с бесплодием, она и мама были бы живы. «Может, это правда, а может и нет, но факт в том, что его семья — это дети и я, и, честно говоря, теперь, когда мы проводили рядом весь день, это ясно как никогда. Хорошо, — говорю я абдул может быть, расскажете нам немного о себе?» Агентство имело огромный успех. Мы подбирали соискателям работу в таких организациях, которые раньше никогда не рассматривали кандидатов, не имеющих опыта работы в Австралии. «И все же, возможно, у нас никогда больше не будет большого дома». Мы арендуем дом недалеко от нашего офиса, практически в промышленной части города. Школа у детей далеко не утонченная, а шумная и веселая, там учатся люди из всех слоев общества. Каждый день после школы дети приходят к нам на работу, и здесь, в офисе, делают домашние задания или играют с детьми Гезелы. Диана пришла бы в восторг, а Том был бы сбит с толку. Думаю, как раз это и подпитывает энтузиазм Олли. Все, абсолютно все, независимо от возраста, жаждут одобрения матери. И абсолютно все, кем бы они ни были, хотят одобрения свекрови. Я смотрю на последнее письмо Дианы. Как только расследование ее смерти было закончено, полиция передала его нам. Теперь оно висит в рамке на стене моего кабинета. Одна из самых дорогих мне вещей. Я могла бы написать больше, но, в конце концов, оставить после себя мне хочется лишь пару слов